Глава третья. Академическая невозмутимость. Академик Вяземский в научной среде славился своей невозмутимостью в критические моменты. Например, когда один из лаборантов напутал с реактивами, и они начали реакцию, чреватую неконтролируемыми последствиями, академик, именно в этот момент проводивший краткую экскурсию для коллег-химиков с высшими научными званиями, Весьма спокойно и хладнокровно сдвинул в сторону окостеневшего от ужаса лаборанта, стремительно убрал колбу от горелки и добавил нейтрализующие реакцию вещества, ни на миг не прекращая изысканно научную беседу с гостями. А когда в его лаборатории рванул один из агрегатов, сотрясая стены, основы безопасности и нервное окончание коллег, академик небрежно стряхнул с густой шевелюры осколки от разбитых стекол и осведомился, сколько всего было запущено агрегатов с этими же веществами. Да так небрежно, словно уточнял, обещают ли на завтра дождик или обойдется. Короче, сказать, что он изменился в лице и начал потрясать крепко сжатыми кулаками при виде спутницы Вадима, было бы крайним преувеличением, но левая бровь дернулась и невольно поползла вверх как минимум на пару миллиметров. «Привет!» Вадим вылез из машины, обошел ее вокруг и подал руку своей спутнице. «Ну, здравствуй», — процедил академик. «Ты мне всех своих девиц собираешься возить? По очереди?» Он-то рассчитывал одновременно продемонстрировать внуку свое недовольство и уколоть Ульяну, приехавшую в его дом без приглашения и разрешения. Но Ульяна ему спокойно улыбалась, а Вадим хмыкнул. «Я приехал со своей женой». Она у меня одна, никаких девиц больше нет и не будет». Неконтролируемая химическая реакция забурлила уже в крови академика, осознавшего, что внук, его старший внук, надежда, опора и продолжение, говорит абсолютно серьезно, что на руках у него и ульяны вызывающе сияют новенькие обручальные кольца. «Что?» — очень тихо уточнил академик. «Что ты сейчас сказал?» «То, что мы с Ульяной поженились». «Как ты... как ты посмел?» — прошипел Вяземский. «Ты понимаешь, да? Понимаешь, чего ты сейчас лишаешься и ради чего?» Он бросил взгляд на Ульяну. «Так, дед, давай на чистоту. Я уже говорил, что буду выбирать сам. Я выбрал. Ради чего...» «Ради того, чтобы быть женщиной, которую люблю, с которой хочу прожить всю жизнь, от которой хочу детей». Академик зло рассмеялся и повернулся к Ульяне. мелочка а вы знаете, что он совсем недавно приезжал с исключительно вульгарной бабенкой, которую представлял нам как свою невесту?» «Что вы говорите? И даже вульгарнее меня?» — рассмеялась Ульяна. «Да, знаю». «И вы...» «Вы согласны даже на такого мужа, только бы влезть в нашу семью? Мужчину, который только что путался с исключительно низкопробной женщиной?» Вяземскому казалось, что она должна оскорбиться, начать выяснять у Вадима, о ком он говорит, возможно, расплакаться. «Я согласна на мужа, которого люблю, а до вашей семьи мне нет никакого дела. У меня своя есть?» Ульяна сверкнула глазами. «Я не подзаборная девица, подобранная Вадимом для постельных утех, поэтому прошу вас таким тоном больше со мной не разговаривать». Yes! Марина Леонидовна, которая была предупреждена сыном о том, что они с Ульяной приедут к ней в гости, но сначала поставят в известность о своем новом положении Игоря Вадимовича, никак не могла пропустить такой момент и наблюдала за встречей из сада. «Аж приятно! Умница, Уля!» «Вот не зря она мне всегда нравилась!» Надо отдать должное Вяземскому. Пусть у него на языке вертелись десятки острых, ядовитых и жестоких слов, но он умел сдерживаться до нужного момента. Деланно рассмеявшись, он пока задвинул в дальний угол моментально возникшие в голове планы дальнейших действий и чуть отступил назад, словно желая найти лучший ракурс для лицезрения внука и его жены. «Надо же!» — А вы, моя дорогая, оказывается, умело притворялись простушкой. — Нет. Просто вы видели исключительно мою косметику и неуважаемую с вашей точки зрения работу. Правда? Ульяна отлично знала, что академик будет вредить, пакостничать, пытаться вернуть Вадима, искать слабые места в их обороне, пойдет на уловки, хитрость, хорошо, если не на подлость, но все это будет потом, потом. Сейчас она на коне. Ни достать, ни задеть, ни выбить ее из седла Вяземский старший в данный момент не может. Бывают такие моменты, когда человек чувствует, что он неуязвим, закрыт и защищен со всех сторон так надежно, что куда там той броне. Примерно так и ощущали себя Ульяна и Вадим. Осознал это и академик, но смолчать не счел нужным. Ну что же... «Я не могу сказать, что приветствую это, не могу сказать, что рад за вас. Я не верю в такие союзы. Мне жаль, что ты сделал такой выбор. Я его не принимаю и не признаю. А раз так, то в мой дом свою жену ты не введешь». «Дед, мы могли бы и вовсе тебе ничего не говорить, но я не считаю нужным врать и прятаться. Мы поженились, съездили отдохнуть и решили, что теперь уже имеем право не скрываться». — А про твой дом? Ну, как знаешь. Хотя, если честно, я и не к тебе приехал, — хмыкнул Вадим, пожимая плечами. — А к маме? — Уль, пошли. Он подал руку жене и повел ее в обход претенциозного особняка академика Вяземского, мимо самого академика, побелевшего от ярости только что уверенного в том, что он как минимум унизил внука и его жену, а они, оказывается, и не собирались в его дом, мимо остолбеневшей от потрясения тетки Софии. Они шли вглубь сада, туда, где теперь в бывшем гостевом доме, которым притворялся дом ее родителей, жила невестка-академика Марина Леонидовна. Марина шустро обходными кустами опередила парочку и оказалась у собственного крыльца раньше, чем сын и его жена. «Антон, Тоша!» — окликнула она супруга, который теперь частенько оказывался у нее в доме, делая вид, что просто мимо проходил. «Антон, не делай вид, что читал!» Проснись и приведи себя в прилично гостеприимный вид. Сейчас сюда идут Вадим и Уля». «Какая еще Уля?» Недовольно забубнил Антон Игоревич Вяземский, невольно поежившийся от воспоминаний о прошлом визите сына с невестой Светланой, легко и непринужденно доставшей его до печенок и глубже. Они же расстались. «Они поженились, так что активизируйся, а лучше умойся, у тебя на щеке отпечаталась поверхность диванной подушки». «Они что?» «Погоди, погоди! Что ты сейчас мне сказала? Мне что-то такое послышалось!» Забеспокоился Антон, но жена уже выскочила из комнаты, заторопившись встречать сына. Игорь Вадимович смотрел в спину старшего внука так, что его рубаха могла бы задымиться. «Поверить не могу! Просто поверить не могу!» Стенала рядом София. «Во что ты не можешь поверить?» процедил Вяземский. «В то, что он пошел против твоей воли, что женился на этой косметичке!» Ужасалась София. «У нее свой бизнес и высшее образование». Исключительно из чувства противоречия фыркнул академик. Его раздражали причитания дочери, так что он с удовольствием воспользовался ею, чтобы выплеснуть свой гнев. Пока добирался до своего кабинета, он много чего успел высказать Софии, а закончил тираду и вовсе загадочно. «По крайней мере...» Вадим более смел, чем твой брат, который тайком бегает к жене, словно кого-то боится. София уставилась на захлопнувшуюся перед ее носом дверь отцовского кабинета и прижала ладони к пылающим щекам. Ой, что же будет? Что будет? Антон Игоревич страдал, и это было заметно невооруженным глазом. Как на них среагировал отец? Скорее всего, очень плохо, наверняка плохо, но Вадим совершенно спокоен. «И Ульяна тоже. Не понимаю». Он так привык определять свое нравится-не нравится именно по позиции отца, что сейчас попросту растерялся, машинально пробормотав что-то нейтральное и потихоньку продвигаясь к выходу. Как только ему удалось улизнуть, профессор поспешил домой, рассчитывая получить дальнейшие инструкции. «Опять у Маринки был», — процедила его сестра, которая коротала время, расхаживая по гостиной и трагическим жестом прижимая руки к вискам. «Позорище натуральное! Твоя Марина нас так подвела! Бросила! Из-за нее расходы на ведение дома увеличились в несколько раз! Приходится платить повару двум уборщицам-садовнику, да еще за всеми следить, а эти ее куры!» Антон много чего мог терпеть от отца, но уж точно не от сестры. «А кто тебе мешает самой заняться хозяйством?» Гневным шепотом уточнил он. «Да почему я должна это делать? У меня свой дом есть! Вот и у нее есть!» Фыркнул профессор Вяземский. «Оно и видно, что у нее за дом. Курятник!» Процедила София. «И сыновей она также вырастила. Один на коровнице женился, а второй на педикюрше». «Ульяна не педикюрша. Мила не коровница, а ты... Ты лучше за своим сыном смотри!» Желчно возразил ей брат. Видимо, семейная страсть к противоречию... Вовсю бурлила и в жилах Антона. Да, кстати, тебя уже можно поздравить. Ты уже стала бабушкой. Пока нет! гневно вздернула подбородок София. И не называй меня так! Почему же? Тебе пойдет! Бабуся Соня! Просто замечательно! съязвил Антон. София горячо пожалела об упущенных в детстве возможностях. Прямо так и стукнула бы! Она аж прижмурилась от невозможности сделать это сейчас и решила, что в настоящий момент лучше бы ей быть подальше от отцовского дома. «Отец злится, будет срываться на окружающих. И зачем мне это?» Она поскреблась в дверь отцовского кабинета, осторожно заглянула. Академик работал, полностью игнорируя упитанную рыжую курицу, застывшую снаружи у закрытого французского окна, ведущего в сад. «Чего тебе?» — нелюбезно уточнил Вяземский у дочери. «Я хотела спросить, нужна ли тебе...» «Если нет, может быть, я в город поеду?» «Как знаешь, мне безразлично», — бросил академик, не отрываясь от расчетов, и не подозревая, что именно этой фразой запустил интереснейший, но, увы и ах, необратимый процесс некоего превращения. Ульяна и Вадим мимолетно переглядывались и улыбались друг другу. Оба видели, что Марина Леонидовна изменилась, можно даже сказать, что расцвела». Она предлагала им вполне-вполне пышные и вкусные оладьи и домашнее печенье, отличный мед, подливала чай, улыбалась и шутила. «Как я рад, что ты оттуда ушла!» — не выдержал, наконец, Вадим. «Ты стала совсем другая». «Возможно. Знаешь, оказывается вредно не позволять себе делать те вещи, от которых ты становишься счастлив. Например, готовить то, что нравится, ну, хотя бы готовить это для себя. Или вот завести кур». «Я никогда не думала, что у них есть и разум, и характер, и яркая индивидуальность. К примеру, петух очень не любит твоего отца и гоняет его почем зря». Марина рассмеялась. «А одна из кур питает явную слабость к твоему деду. И до сих пор жива?» — изумился Вадим. «Как это ни странно. Пожалуй, она его даже слегка забавляет. У него, ты знаешь, несколько своеобразное чувство юмора». «Да уж, у деда все своеобразное», — фыркнул Вадим. Полагаю, что сейчас он вопьется в Макса, чтобы заставить меня занервничать и снова сунуть голову в петлю удавки». Марина Леонидовна кивнула. «Однозначно. И именно поэтому сейчас...» Она покосилась на настенные часы. «Ну, почти сейчас. Елизавета Петровна садится на поезд «Москва-Питер» и выезжает ко мне. Вы же помните Елизавету Петровну, мои хорошие?» Вадим и Ульяна переглянулись и активно закивали головами. Они оба отлично помнили бабушку Милы, жены Максима. «Ее прошлую встречу с дедом забыть просто невозможно», — рассмеялся Вадим. «Даже представить себе не могу, что он скажет, когда увидит ее тут». «А что?» — со свежеприобретенной безмятежностью отозвалась Марина. «Мой дом. Имею право приглашать кого хочу. И главное, именно это и буду делать. Может, хотя бы так заставлю Игоря Вадимовича восстановить забор». «Кстати, я был уверен, что это он уже скомандовал сделать, хотя бы из-за кур», — удивился Вадим. «Если восстановить забор, то поздней осенью, зимой и ранней весной, короче, большую часть года, Игорь Вадимович будет видеть из окна его часть», — хмыкнула Марина. «Куры ему не мешают, а за охотой петуха Арсения за Антоном он, если честно, по-моему, вообще любит наблюдать. Это его веселит». Иначе я не могу объяснить тот факт, что он, отлично зная, что твой отец постоянно наносит мне визиты, не только не возражает, но еще и выходит в сад полюбоваться на их окончание и триумфальное возвращение профессора с Арсением на хвосте». «Сегодня вроде все прошло благополучно», — заметила Ульяна. «Еще не вечер, моя дорогая, еще не вечер. Сейчас Арсений занят». Он кур повел на песчаную кучу, там в это время солнце. А вот через пару часов увидите, что будет. Пусть только Антон выйдет». Антону выйти пришлось. Неугомонная и с детства вредная сестрица собралась ехать домой и заставила его погрузить ее сумки в багажник машины. «Можно подумать, она сама не могла поднять», ворчал профессор Вяземский. «Тоже мне, цаца! -ца. Марина вот никогда такой ерундой не страдала». Правда, завела проклятых куры и типуха, то есть петуха!» Последнее «А» произошло из-за того, что вышеупомянутая птица вывалилась из кустов на дорожку, поскребла лапами, как бык, который жаждет крови ториадора и устремилась на несчастного представителя профессуры. «Отстань!» Привычный уже боевой клич Антона Игоревича Вяземского – Отвлек от разговора и Марину, и Вадима с Ульяной, и даже самого академика, оставившего расчёты и подошедшего к окну. «Отвяжись!» — вопил Антон, петляя по дорожкам вспугнутым зайцем. «Уй! Уйди!» Так бы и слушала, и слушала, — счастливо шепнула Марина на ухо Ульяне. Но его пока надолго не хватает. Антона, разумеется, не петуха. «Правда, результаты забегов с каждым днем все лучше и лучше, так что надежда есть. Ладно, пойду спасать супруга. Что ж с ним делать-то?» Она вышла из дома, прихватив жестяную банку для сыпучих продуктов, и потрясла ее. «Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа!» Этот клич, дополненный шорохом зерна в заветной банке, моментально переключил Арсения из режима «догнать и прибить вредную человечину» на более мирный. Собрать куражон на еду.